Привыкай. Опять с утра похолодало. Ни плюс, ни минус, просто ноль. Я так старательно играла тобой придуманную роль. Ещё вчера целая черешня, но утром сбросила цветы. Я никогда не буду прежней. Теперь мой друг меняйся ты. Привыкай, привыкай к моим новым привычкам. Привыкай. Привыкай. Ты же знаешь меня. Разгорелась любовь, будто вспыхнула спичка. А потом ветер рок, а вот и нету огня. Тепло из сердца выдул ветер, а душу выстудил сквозняк я знаю что ты мне ответишь что проживёшь и без меня не понимаешь ты мой милый тебе наверно не в дамёк что я привычки изменила чтоб без меня ты жить не смог